давно Анна Павловна не была у нас, сказала раз княгиня про Петрову. Я звала ее, а она что-то как будто недовольна. Нет, я не заметила мама, вспыхнув, сказала Кити. Ты давно не была у них. Мы завтра собираемся сделать прогулку в горы, отвечала Кити. Что же, поезжайте. — отвечала княгиня, вглядываясь в смущенное лицо дочери и стараясь угадать причину ее смущения. В этот же день Варенька пришла обедать и сообщила, что Анна Павловна раздумала ехать завтра в горы, и княгиня заметила, что Кити опять покраснела. Кити, не было ли у тебя чего-нибудь неприятного с Петровыми?» — сказала княгиня, когда они остались одни. Отчего она перестала присылать детей и ходить к нам? Кити отвечала, что ничего не было между ними, и что она решительно не понимает, почему Анна Павловна как будто недовольна ею. Кити ответила совершенную правду. Она не знала причины перемены к себе Анны Павловны, но догадывалась. Она догадывалась в такой вещи, которую она не могла сказать матери которые она не говорила и себе. Это была одна из тех вещей, которые знаешь, но которые нельзя сказать даже самой себе, так страшно и постыдно ошибиться. Опять и опять перебирала она в своем воспоминании все отношения свои к этому семейству. Она вспоминала наивную радость, выражавшуюся на круглом добродушном лице Анны Палны при их встречах. Вспоминала их тайные переговоры о больном, заговоры о том, чтобы отвлечь его от работы, которая была ему запрещена, и увести его гулять, привязанность меньшего мальчика, называвшего ее Майя Кити, не хотевшего без нее ложиться спать. Как все было хорошо. Потом она вспомнила худую-худую фигуру Петрова с его длинной шеей в его коричневом сюртуке, его редкие вьющиеся волосы, вопросительные, страшные в первое время для Кити голубые глаза и его болезненные старания казаться бодрым и оживленным в ее присутствии. Она вспоминала свое усилие в первое время, чтобы преодолеть отвращение, которое она испытывала к нему, как и ко всем чехотошным и старания, с которыми она придумывала, что сказать ему. Она вспоминала этот робкий, умилённый взгляд, которым он смотрел на неё, и странное чувство сострадания и неловкости, и потом сознание своей добродетельности, которое она испытывала при этом. Как всё это было хорошо! Но всё это было первое время. Теперь же... Несколько дней тому назад все вдруг испортилось. Анна Павна с притворной любезностью встречала Кити и не переставая наблюдала ее и мужа. Неужели эта трогательная радость его при ее приближении была причиной охлаждения Анны Павны? Да, вспоминала она. Что-то было ненатуральное в Анне Павне и совсем не похожее на ее доброту, когда она... Третьего дня с досадой сказала, вот, все дожидался вас, не хотел без вас пить кофе, хотя ослабел ужасно. Да, может быть, и это неприятно ей было, когда я подала ему плед. Все это так просто. Но он так неловко это принял, так долго благодарил, что и мне стало неловко. И потом этот портрет мой, который он так хорошо сделал. А главное, этот взгляд, смущенный и нежный. Да-да, это так, с ужасом повторила себе Кити. Нет, это не может, не должно быть, он так жалок, говорила она себе вслед за этим. Это сомнение отравляло прелесть ее новой жизни.